«Давай смело пустимся в пляс». Май 1944. Флосси в старом огороженном кухонном саду позади дома. Теперь одну треть его занимает пара молодых свинок, которых Бетти приобрела у зятя-фермера. Мистер Брюер сделал для них загончик, в котором они могут гулять, и построил хитроумное бочкообразное укрытие из рифленного железа. По идее, они так навсегда решат вопрос с рождественской ветчиной, Но Флосси, видя, с какой готовностью они бегут ей навстречу, с робкими глазами и белыми ресничками, предпочитает не думать об этом. Она назвала их Фред и Рыжун, и, опрокидывая ведро картофельных очистков им в корыто, она им поет, пусть беды впереди, но пока есть музыка и лунный свет. А они с довольным хрюканьем едят, гортанное дребезжание и легкое пыхтение, полное удовлетворение. Яркая ветреная майская суббота, и Флосси снова лишняя в собственном доме. Теперь в Чилкомбе расквартировано шесть американских офицеров. Это часть пехотных полков, размещенных в лесах на хребте у курганов, где большие знаки предупреждают. Гражданским запрещено слоняться без дела или разговаривать с военными. Это не останавливает восхищенных и ошеломленных деревенских детей, которые бродят у лагеря, надеясь, что им бросят жвачку или пакетик конфет. Теперь здесь столько американцев, как будто Дорсет превратился в гигантский лагерь и парковку для армии США. Несмотря на попытки расширить дороги и усилить мосты, несколько крупных военных машин застряли в узких деревнях и весенние живые изгороди теперь покрыты пылью от плетущихся по сельским дорожкам тяжелых конвоев. Чтобы их не заметили немецкие самолеты, американцы укрыли свои автомобили камуфляжной сеткой и втиснули свои полки, свои палатки и технические службы в каждое доступное укромное место, каждый лес, каждую рощицу, каждую укрытую листьями тропинку. Если немецкие самолеты все-таки появляются, Зенитные орудия во и вне зоны досягаемости открывают такой плотный заградительный огонь, что им остается только тут же сбежать, либо быть мгновенно уничтоженными. Флосси не беспокоят американские жильцы. Несмотря на привычку всегда опираться на мебель или распластываться по ней, у них будто позвоночника нет, говорит Бетти. Они обрели популярность благодаря готовности делиться экзотической едой вроде сгущенного молока или консервированных фруктов. Их дружелюбная щедрость часто напоминает Флоссе о Гансе, хотя ее огорчает, что они наслаждаются гораздо большим гостеприимством, чем было когда-либо позволено ему. В деревне с ними обращаются почти как со знаменитостями. Они даже умудрились обратить «Беттик СВС США», сеть вооруженных сил США», подпалив в ней неожиданное наслаждение ритмичным джазом Луи Джордана и Каунта Бейси. «Есть в нем изюминка», — говорит она, похлопывая рукой по кухонному столу. В лесах стоят и чернокожие американцы, хотя Флосси замечает, что они отделены от белых и выполняют другие обязанности. Когда она на велосипеде едет обратно в Чилкум со службы земледельческой армии в Дорчестере, она частенько видит их за рулем автомобилей снабжения. Бетти говорила, что в Веймуте были драки между белыми и чернокожими солдатами. и что белые американцы, заходившие в кораблекрушение, пытались настоять, что их нужно обслуживать вперед чернокожих, но местные не пожелали ничего слышать. Кроме того, сказала Бетти, у цветных джентльменов великолепные манеры. Флосси беседует с Фредом и Рыжуном, когда слышит это, рев военного мотоцикла, несущегося по подъездной дорожке. Дом превратился в проходной двор, и она знает, что если кто-то пришел встретиться с ней, ее позовут. Через какое-то время она слышит, как один из американцев проходит через кухню со словами «Я уверена, она будет не против, она умничка. Да вот же она, сам и спроси». Мотоциклетный посетитель одет в бушлат и темные брюки того рода, что носят офицеры на флоте. Он крепкий и светловолосый, чисто выбритый и с крепкой челюстью. «Спросить меня о чем?» — говорит Флосси, оборачиваясь к ним и вытирая руки о комбинезон. «Можно ли нам воспользоваться вашими лужайками?» говорит мужчина, у него шотландский акцент и твердый взгляд. «Воспользоваться для чего?» «Для игр», говорит он. «Регби, футбол». «Бейсбол», говорит американец. «Перетягивание каната». «Для чего угодно вообще-то», говорит посетитель. «Мы ищем место, где наши парни и американцы могут заняться активным отдыхом, чтобы поддержать боевой дух. Если что-то сломают, мы обязательно заплатим». «Не вижу причин отказать», — говорит Флосси. «Есть еще пара полей, которыми вы можете воспользоваться, если найдете, кто сможет их подстричь». «Наши парни могут это сделать», — говорит американец. «Это будет очень любезно», — говорит шотландский офицер. «Еще один вопрос. Я заметил, что у вас в верхнем холле есть граммофон». «Есть». «Я с самого начала войны носил с собой набор пластинок, надеясь, что выпадет возможность устроить музыкальный вечер». «Я подумал, не согласились бы вы одолжить вам граммофон?» «Я думал о том, чтобы устроить его здесь», — отвечает он. «Если это не слишком сложно». Флосси задумывается на мгновение. «Нам придется устроить уборку, весь дом покрыт пылью, а в потолке дыра». «С этим наши парни тоже могут помочь», — говорит американец. «Что ж», — говорит она и протягивает ладонь офицеру флота, — «Флосси Сигрейв». Он отвечает на рукопожатие. «Джордж», — говорит он. Его акцент, думает она, может быть горским. Есть в нем такие нотки. «Просто Джордж?» «Ребята зовут меня Джорджем», — отвечает он. «Или падре». И только тогда она замечает спрятанный за бушлатом белый ошейник армейского капеллана. Джордж с ревом появляется на подъездной дорожке в следующие выходные. На багажнике его мотоцикла коробка с пластинками, которую он передает Флосс с обещанием привести еще. Она с удивлением обнаруживает, что, вопреки ожиданиям, на них не популярные песни, а Элгар, Гайден, Мендельсон. Джордж проверяет граммофон, включает звук на полную громкость, чтобы проверить акустику, и вздымающиеся струнные наполняют холл до самого потолка. «Я никогда его так громко не включала», — говорит Флосси. «Звучит потрясающе!» «Что насчет галереи? Как там звучание?» – спрашивает он. И она взбегает по лестнице, чтобы встать на нависающий над залом галереи. «Здесь мне тоже нравится!» – кричит оттуда она. «Похоже на галерку в театре!» «Идеально!» – говорит он. «Едва я зашел в эту комнату, я понял, что она создана для музыки!» Флосси спускается по лестнице, говоря... Нам стоило бы чаще использовать его на самом деле, но здесь ужасно холодно, даже в солнечные дни. Я очень благодарен за возможность снова послушать их, говорит он, похлопывая свою коробку с пластинками. У нас на корабле нет граммофона. Вы служите на корабле? Большую часть времени. Чем вы занимаетесь на борту? Слушаю большей частью, говорит он, но еще и провожу службы на палубе при полном параде. Пришлось научиться читать проповеди, перекрикивая шум океана. «Кто придет послушать музыку?» — спрашивает она. «Те, кто в этом нуждается», — отвечает он. На следующий день группа американцев начинает делать дубовый зал снова пригодным для жизни. Они приступают к задаче с энтузиазмом пехотинцев на пике физической формы, когда им больше нечего делать. Они выстраиваются цепочкой, чтобы вынести ненужную мебель и сложить ее в хозяйственных постройках. Забираются на крышу, чтобы прибить планки поверх дыры в крыше. Вычищают зал сверху донизу, даже отполировывают доспехи, чтобы и они были готовы к битве. «Наша основная проблема», — говорит Флосси Бетти, пока они наблюдают за тем, как американцы чистят каменную плитку пола, — «в отсутствии мест для сидения. Я не знаю, сколько человек придет, но они не могут сидеть на полу. Нам нужно все украсить и сделать удобным, учитывая, что они, ну, они недолго будут в Дорсете. Молодой рядовой из Милуоки, моющий пол неподалеку от ног Флоси, поднимает глаза и говорит. Мы привыкшие к сидению на земле, мэм. Я могу хотя бы найти вам подушку, говорит Флоси. У нас полно подушек и подушечек, и матрасов. Вообще-то это неплохая идея. Она просит рядового и его коллег собрать со всего дома подушки. А еще ненужные матрасы и подстилки. Матрасы с подушками и подушечками сверху раскладываются по краям зала, чтобы гости могли сидеть на них, прислоняясь к стенам. Еще какое-то количество разбрасывается по галерее, чтобы еще один ряд слушателей мог устроиться там. Матрасы укрывают перинами и одеялами, чтобы сделать их более привлекательными. В Лосе находят несколько свечей, чтобы зал был красиво освещен. Бетти выдается задание найти приличный кофе, чтобы подать его в перерыве, а американцы обещают свежие пончики из своего кафетерия. Флосси даже просит американцев нарубить дров, чтобы впервые за годы зажечь камин. Именно стоя перед камином, глядя на зеркала на стенах, она вспоминает о матери и понимает, что еще должна сделать. Джордж, который оказался изобретательным человеком, Умудряется добыть армейский автобус, чтобы привести посетителей их первого музыкального вечера в Чилкомбе. Солнце начинает садиться, когда они прибывают, и грачи шумно собираются в деревьях. Флоси, ожидающая в дверях, смотрит, как они выходят. Это в основном американцы в коротких кожаных куртках и сдвинутых на бок фуражках, и несколько офицеров британского флота в темных двубортных пиджаках. Несколько обычных моряков в синих шерстяных джемперах, Джордж, прибывший на мотоцикле, одет в официальный флотский мундир поверх рубашки с белым воротничком. Мужчины поднимают глаза на заросший плющом дом, а потом их глаза падают на нее, стоящую с Бетти и Биллом. Она не сразу нашла его, учитывая, что теперь она носит одну только садовую одежду, но все-таки нашла, и Бетти перешила его, чтобы оно хорошо сидело. Васильковое платье, которое она когда-то носила, играя миранду в буре, теперь переделанное в вечернее платье. Немножко эдвардианское, возможно, с квадратным вырезом и мягко неспадающими слоями, скорее благочинный дамский наряд к чаю из 1910-х, чем пышное танцевальное платье 1940-х. Но хочется верить, оно послужит своей цели – создать торжественную атмосферу. Флосси считает, что если мужчины будут сидеть в зале и внимательно слушать музыку, как она надеется, им нужно войти формально. Брюеры по обе стороны от нее тоже принарядились, Билл одет в костюм тройку и галстук, Бетти в черное платье с белым воротничком. Она тепло приветствует гостей одного за другим, пока они проходят мимо нее в освещенный свечами зал, держа фуражки в руках. Внутри они устраиваются на матрасах, поглядывая на картины на стенах и укрытой тенью верхний этаж. Бетти ходит, между ними раздавая пепельницы. Их болтовня, с одобрением отмечает Флосси, притихла до уровня выжидающей театральной аудитории, и их лица освещены пламенем, ревущим в камине. Сцена напоминает ей о средневековом замке или длинном доме викингов, мужчины, собравшиеся вокруг костра в высокой темной комнате. Флосси поставила граммофон на столике в центре зала, рядом с вазой тюльпанов, чтобы он с самого начала был в центре внимания. Она прошлась по пластинкам Джорджа и добавила несколько собственных, чтобы составить программу, которая утешит и поднимет настроение, полностью используя прекрасную акустику зала. Она подходит к столику, ждет, когда умолкнут разговоры, затем аккуратно достает пластинку из конверта и устраивает на граммофоне. Она поднимает иголку и ведет ее к началу. После первой ночи музыкальные вечера проводятся раз в две недели. Появляется основной костяк постоянных посетителей, один из которых профессиональный виолончелист из Чикаго, который просит ставить музыку, которую надеется однажды играть самостоятельно. Но остальные часто меняются, и Джордж приводит новых посетителей. Флосси гадает, как Джордж опознает нуждающихся в музыке и в том, что дает музыка, чтобы это ни было. Она не видит между ними связи. Большинство кажется неунывающим и безмятежным, хотя у некоторых, замечает она, нервные манеры, беспокойство в руках. Однажды он приводит троих темноволосых привлекательных мужчин из свободных французских сил, и, желая подарить частичку родины, она ставит им воодушевляющий концерт Леклера, только чтобы обнаружить, что они с Корсики и никогда не были во Франции. Сложно оценить реакцию мужчин на эти вечера, Когда американцы приходят днем побегать по ее лужайке с футбольными мячами, они возятся как щенята, постоянно друг друга подначивая. Никакой серьезности. Она полагает, что это эффективный способ сдерживать страхи. Но на музыкальных вечерах они тихие, почти отстраненные. Некоторые снимают ботинки и сидят, скрестив ноги, как школьники. Глядя на них, Флоси часто вспоминает Ганса, как тронут он был, когда наиграла на пианино. Она не часто ставит Баха, потому что в его музыке слишком много Ганса. Но если ставит, то оглядывает комнату, наблюдая за их лицами, откинутыми с закрытыми глазами или повернутыми к высоким окнам, замкнутыми в своих мыслях, и вспоминает другого солдата, скучающего по дому и семье, совсем как они. Мужчины редко смотрят друг на друга, пока играет музыка. Есть какое-то благородство в том, чтобы дать каждому пространство. И некоторые, уходя, не смотрят на Флоси, хотя она всегда старается завершить вечер чем-нибудь легким. Но если они возвращаются, то порой приносят ей цветы или что-то, сделанное своими руками, вырезанную деревянную миску, нарисованную от руки закладку, знаки признательности. В ответ она ставит перед собой задачу найти новый наряд на каждый музыкальный вечер, несясь во всю прыть из доильных сараев Дорчестера, чтобы перебрать выцветшие старые костюмы. Они верно думают, что англичанки всегда так одеваются, ворчит Бетти, полируя ее туфли. «Я знаю, это кажется глупым», — говорит Флосси, закалывая волосы, «но я хочу постараться». Мужчины часто просят, чтобы она поставила Нимрода Элгара, хотя он производит на них мощное впечатление. Ей трудно смотреть на их борьбу за то, чтобы держать себя в руках, когда бьют литавры, а музыка возносится на вершину. Это должно вводить их в состояние агонии, возможно, думает она, Это им и нужно, что-то, что позволяет идти за растущей болью, в своей самой прекрасно созданной форме, той, что настаивает на неизбежности того, что идет впереди, а затем отпускает их нежно с этим знанием. Это не утешение, понимает она, но признание, не приглушение боли, но четкая ее артикуляция. На последней неделе мая один из американских офицеров говорит ей, что музыкальные вечера должны подойти к концу. Моряки вернутся на корабли, а солдат запрут в лагерях для последнего инструктажа. Теперь они могут отправиться только во Францию. В последнюю ночь она кидает взгляд на Джорджа, который, как обычно, сидит на лестнице и видит, что он сцепил руки, закрыл глаза и нахмурил брови. Но когда музыка затухает, он открывает глаза и автоматически возвращается в роль пастора, встает, чтобы положить руку на спину солдата, спускающегося по лестнице. Когда они вместе выходят на улицу и следят, как автобус, полный машущих солдат, удаляется по подъездной дорожке, Флосси спрашивает, «Чем вы займетесь теперь, Джордж?» «Поеду с ними», — говорит он. «Что?» — переспрашивает она. «Вы же не сражаетесь, так? У вас нет пистолета». «Нет, не сражаюсь и очень жаль, потому что я отличный стрелок. Но я все равно отправлюсь с ними. А вам не могут разрешить взяться за пистолет для такого дела? Кажется, немного нечестным. Я буду на военном корабле. На нем есть большие пушки. Что ж, тогда не забывайте стоять позади них», — говорит она. И он смеется, хотя она чувствует сразу же, что ее комментарий легкомысленный, неадекватный. «Вы не против сохранить для меня пластинки?» — говорит он. «Пока я не вернусь». «А если нет?» ох, не говорите так, Джордж», — говорит она. Я надевала это дурацкое платье не для того, чтобы заливать его слезами. «Платье впечатляющее», — говорит он. «Довольно вычурное, я знаю, но иногда приятно нарядиться». «Я вполне согласен», — говорит он, поднимая ладонь к воротничку. Флосси смеется и говорит. «Если честно, было ужасно весело переодеться из комбинезона». Послушать хорошую музыку. Мне понравилось очень. Ребята этого не забудут, говорит он. Это место, вашу доброту, вас. Я тоже не забуду. Он одаряет ее быстрой улыбкой и мгновение неотрывно смотрит на нее. Затем одергивает пиджак, сухо кивает и уходит к своему мотоциклу. Она следит, как Джордж заводит его и уезжает по подъездной дорожке. а затем обходит дом прямо в своем серебристом вечернем платье со шлейфом, чтобы покормить свиней. Рыцарь мечей. Звезда. Июнь 1944. Мадам Камилла, веймутский мистик Спирит, советница королей и королев, стоит у окна и наблюдает, как солдаты маршируют в порт, нагруженные рюкзаками и винтовками. Красный Крест установил палатку, чтобы раздавать пончики американцам, загружающимся на корабли. Сахарный вкус дома, который, скорее всего, выйдет обратно в ходе тряского пересечения Ламанша. Весь день был порывистый ветер, и море бурлит и волнуется. Бизнесу это пошло на пользу, она признает. Американцы, у которых денег было больше, чем понимание, что с ними делать, Каждый день новый молодой человек, заткнутый за ухо сигаретой, спрашивал о будущем, пытаясь его обсмеять. Она спрятала карты Таро, от которых они ежились, с вызывающими ужас картинками, и на вершину колоды выложила те, что больше похожи на победу. Король мечей, колесница. В этой фальшивой колоде нет правды, но она считает это врачебным трудом. Ложка лекарства, плацебо, в путь мальчики, все будет хорошо. Не будет, конечно. Она видела карты, что цепляются за рукав, переворачиваются. Они говорят о катастрофической цене, о медленном противостоянии. Мадам Камилла смотрит, как солдаты загружаются на свои суда, пришвартованные одно к другому по всему порту. Она знает, что некоторые души никогда не покидают этот мир. Она смотрит на упрямые ряды серых лиц под металлическими шлемами, упакованные в плоскодонные десантные суда, как консервированные сардинки. Они не захотят уходить. Сумрак. Моди сидит на своей крыше и оглядывает город. Веймут затих в ожидании. Пабы и кафе пусты. В домах, где жили солдаты, где принимали моряков, теперь пустые, аккуратно заправленные постели. За городом теперь новый полевой госпиталь, где в ожидании сидят врачи, сворачивая бинты. Моди открывает дневник. Она ведет список всех своих мужчин, отмечает, где встретила их, пошли ли они с ней, на что было похоже. С началом войны они накатывали и отходили, как прилив, принося с собой свои страны. От австрийских беженцев, играющих вальс в чайных комнатах, до чернокожих американцев, поющих песни в церквях. И все они от души танцуют свинг каждую субботнюю ночь, когда ансамбли сносят крышу с кооперативного зала. Один чернокожий солдат сказал ей, что по прибытии ему было странно смотреть белым в лицо, что пришлось заставлять себя поднимать подбородок. Это, говорит он, поднимая ее подбородок, было бы немыслимо. Все это немыслимо, но ей нравится размышлять об этом. Она достает карандаш из кармана спецовки, чтобы добавить еще одного. 5 июня 1944. -го. Ворон. Пахнет мылом. Американцы пахнут лучше, но они не умеют пить, и этим тоже пахнут. Можно многое узнать о людях по тому, как они пахнут. Можно многое узнать на крыше кафешки с картошкой в Веймуте, хотя его больше не зовут Веймутом. В газетах его называют городом на южном побережье, чтобы немцы не догадались. Ото всех каменных столбов, на которых написано Веймут, избавились как от бомб. Имена уже не имеют значения, имена только крючки, чтобы вешать вещи. Я вижу имя в дневнике и вспоминаю, как это было. Иногда игра, иногда драка, иногда одно, когда думала, что будет другое. Уоррен, значит. Его руки, его рот. Как он выглядит без формы, растянувшись на пледе, на крыше, рядом с радио, по которому играет Билли Холидей. Он зовет меня высоким стаканом воды, но он — река, и я лягу возле него. Он говорит, что если выживет, то оставит армию. Говорит, они бы с радостью использовали его, но не хотят, чтобы он был впереди на фотографиях. Он не видит смысла в том, чтобы работать на белых, которые не хотят видеть его привлекательное лицо на своих фотографиях. Он спрашивает, что я буду делать. И я думаю, что... Ворон протягивает руку, забирает у нее карандаш. Он говорит, что ему скоро пора будет идти. Он говорит, давай не будем тратить время зря. Когда Моди снова открывает глаза... Уже два утра, и она одна. Она поднимает глаза, разыскивая то, что ее разбудило, и видит непрекращающийся поток самолетов, летящих по ночному небу. Больше, чем она когда-либо видела. Бомбардировщики, десантные самолеты, аэропланы, буксирующие планировщики. Один за другим, за другим, за другим бесконечный воздушный конвой. Глубокое резонирующее гудение. Она отбрасывает плед, которым накрыл ее ворон. и обнаженная лежит на крыше, смотрит, как они пролетают над ней, позволяет ночному воздуху охладить кожу. Американцы. Июль 1944. В первую неделю июля Эдуард на своем старом Фиате отвозит кристабель по усыпанной кочками дороги в ближайший город, говоря, что видел несколько американцев на джипе. «Они были огромными!» — восклицает он, перекрикивая визгливый рев автомобильного мотора. «И они жвали жвачку! Я думал, может, они так делают только в кино!» Они находят их, разведывательный отряд из трех человек, в баре отеля, где мэр города разложил карту на столе и показывает на нее. Американцы загорелые пыльные в полевой форме, ботинках и шлемах с руками на бедрах. Они первые из сил вторжения прибыли в город и кажутся посланниками с другой планеты. Кристабель приближается к ним и говорит на самом своем английском английском, что она британский оперативник, работающий с местным сопротивлением. В случае их сомнений в ее честности она предлагает им связаться с Бейкер-стрит в Лондоне. Американцы смотрят на нее, оценивают плохо окрашенные волосы, мятое платье и рваные сандали, одолженные Вандой. «Ты говоришь по-французски?» — спрашивает тот, что кажется главным. «Старший лейтенант». «Эти люди уверены, что я француженка», — говорит она, указывая на мэра и бармена отеля, как представителей Нормандии. От бармена, разливающего коньяк в три бокала тюльпана, доносится снисходительное фырканье. «Нам нужен переводчик, знакомый с этой местностью», — говорит лейтенант. Он поворачивается к карте. «Расскажи мне об этой дороге через лес». После того, как лейтенант делает несколько телефонных звонков из офиса отеля, чтобы проверить ее личность, Кристабель оказывается в джипе, где проводит американцам быструю экскурсию по местности. Она сидит рядом с неулыбчивым солдатом, который придерживает пулемет на краю автомобиля. Иногда они останавливаются, и лейтенант бросает в Кристабель серию быстрых вопросов, которые нужно перевести очередному фермеру широко распахнутыми глазами. Где здесь расквартированы немцы, сколько их, Местные выходят к дверям попялиться на автомобиль, когда он проносится мимо, не зная точно, что он означает. Они знают, что союзники высадились на пляжах Нормандии, но знают также, что идут ожесточенные сражения и битва за Францию еще не выиграна. Американцы проезжают по сонным деревням с закрытыми ставнями, с мощенными площадями и текущими тонкой струйкой фонтанами. Мимо нагретых солнцем каменных стен и лоскутных полей, Широкие небеса Европы. Они даже пробираются сквозь маленький городок, который Кристабель посещала однажды с мадмуазель Абер в Лосе и Дигби целую жизнь назад. Они потерялись, искали пансион. Там был бар, где они спрашивали дорогу. Шумный потолочный вентилятор. Мадмуазель Абер зевала от скуки. У нас, может быть, для тебя другая работа, говорит лейтенант через какое-то время. Ты могла бы пробраться в Париж. Да. быстро отвечает Кристобель. «Мы очень хотим узнать о размере немецких сил в городе. Мы не можем подобраться к нему, и нам надо возвращаться в Сен-Ло этой ночью, но если бы ты смогла...» «Да», — снова говорит она. «Скажите мне, что вам нужно, как с вами связаться». Эдуард настаивает на том, чтобы отвезти ее как можно дальше, пользуясь своим врачебным пропуском. Поезда почти не ходят. большая часть железнодорожной сети была выведена из строя либо бомбардировками союзников, либо саботажем сопротивления. И пока Эдуард и Кристабель движутся к столице, они видят летящие над головой британские бомбардировщики, черные ряды крестов на вечернем небе. Немецкий военный транспорт, укрытый ветками деревьев, иногда проносится в обратном направлении. Кристабель держит наготове платок, чтобы откашляться кровью, но теперь Фиат Эдуарда – будто не представляет для них интереса. Их останавливают только единожды, за несколько миль от Парижа, на блокпосте, где единственный солдат вермахта проверяет документы Эдуарда и кивком пропускает их. «Он выглядел, будто ему едва исполнилось 16, ты заметила?» говорит Эдуард, продолжая путь. «Что за место для мальчика?» «Им должно быть не хватает людей», отвечает Кристобель, проверяя, что все необходимое у нее в рюкзаке. Бумаги, деньги, сигареты, нож. и томик мадам Баварии, на котором настоял Эдуард. Эдуард заезжает в переулок, где высаживает ее. Он наклоняется с водительского сиденья, расцеловывает в обе щеки и передает мешок репы, чтобы она могла говорить, что ездила к друзьям в деревню за едой. «Я должна идти», — говорит она. «Не хочу попасться после комендантского часа». «Пожалуйста, будь осторожна», — говорит он. «Я вернусь», — отвечает она. «Обещаю. Спасибо за все». Он крепко обнимает ее, и она слышит, как он говорит «Милое дитя, почти беззвучно». Затем отодвигается и кивает «Иди, иди быстрее, мы увидимся снова». Американцы дали ей контакт, агента по имени Жюль, по их словам, одного из самых надежных операторов в Париже, и ресторан, где его можно найти. Кристабель находит дешевый отель, в котором можно переночевать. Даже агентом под прикрытием в мерзком отеле посреди войны волнительно впервые оказаться в Париже. Она высовывается из окна, слушает город. Где-то там Дигби. На следующий день она прикалывает к блузке гвоздику, как велено, и идет в ресторан найти Жюля. Это не бистро в переулке, как она ожидала, а дорогое заведение на широких елисейских полях, где за уличными столиками нацистские офицеры в высоких сапогах наслаждаются солнечной погодой. Странно видеть их настолько расслабленными, зная, что всего в нескольких сотнях миль идет битва. Она заходит внутрь под предлогом узнать дорогу у официанта, пробегает взглядом по клиентуре, но никто не кажется подходящим. Она уже готова уйти, когда с ближайшего столика тянется рука и хватает ее за запястье. — Вы что, не видели газету? — говорит женщина медленным королевским французским. Я разложила ее на столе со всей аккуратностью. Кристобель оборачивается и видит газету, которую ей велели выглядывать. Она лежит открытой на столе перед женщиной, на которую она глянула, но отвергла. Довольно важной дамой за пятьдесят, в юбке, в модную серо-черную полоску и в таком же пиджаке, застегнутом поверх внушительной груди и с серебристыми волосами, аккуратно забранными под формальную шляпу с перьями. Лицо с широкими чертами, а на шее целая конгломерация предметов — гроздь бус, пенсне на серебряной цепочке и шелковый шарф, заколотый брошкой конем. Сильные руки усеяны кольцами темных цветов, рубины, гранаты. Меховой палантин свисает со спинки ее стула, а крокодиловая сумочка с маленькой собачкой стоит у ног. «Я рада, что вы здесь», — говорит женщина, поднимая со стула. «Я отчаянно хочу уйти». Они наняли нового шефа и это кошмар. Она берет палантин и сумочку, кладет деньги на стол. Они пускаются по улице, когда она останавливается и берет Кристабель под руку. Но мы должны быть рады встрече. Она целует ее в каждую щеку раз, два, три. Теперь идем. Ее зовут Лиза Бриен. Она сообщает Кристабель, пока они гуляют по песчаным аллеям сада Елисейских полей, что она наполовину немка. Наполовину американка, сложно сочиненная смесь, но большую часть жизни прожила во Франции, выйдя замуж за французского промышленника, сейчас отдыхающего в их летнем доме неподалеку от Авиньона. «Ему никогда не нравился Париж так, как мне», — говорит она. До войны она проводила регулярные салоны в своей парижской квартире, сборище писателей, художников, политиков и не прекратила во время оккупации. что и привлекло к ней внимание американской секретной службы, которая предложила ей пригласить некоторых высокопоставленных нацистских офицеров, жаждущих пообщаться с французскими интеллектуалами. «Я в меру француженка, чтобы умаслить их, и ага, оценивает она своих немецких гостей, в меру немка, чтобы напоминать им о матерях, и в меру американка, чтобы заставить их считать меня немного дурочкой. Это важнее всего, понимаете ли». Они думают, что меня интересует только икра и сплетни, и поэтому говорят при мне о вещах, о которых не следует. Если не при мне, то при милой девочке, которую я посылаю наполнять им бокалы. Но я достаточно наговорила о себе. Чем вы занимаетесь? «Я работаю на британскую организацию», — начинает Кристобель. «Не это. Чем вы занимаетесь на самом деле, за пределами всего этого?» говорит Лиза Лотта, достает из сумки свою собачку, чтобы поставить на дорожку, по которой та пускается бежать перед ней. «Я не должна, если вы не ослабите свои меры предосторожности, боюсь, наши разговоры будут весьма скучны». «Именно в этом смысл мер предосторожности. Расскажите мне все, что можете, и мы посмотрим, что делать», говорит Лиза Лотта, когда они останавливаются у декоративного фонтана, выключенного и пересохшего в своей пустой каменной чаше. Кристобель замолкает. «У меня есть театр». «Театр? Восхитительно!» «Нет, могло бы быть так, но нет. Что вы там ставите? Какая у вас тематика?» «Мы ставили Шекспира. Не скажу, что у меня была тематика, хотя однажды мы попробовали добавить элементы, вдохновленные войной в Испании. Одному из моих актеров весьма понравилась эта идея, но, оглядываясь назад, думаю, что это было довольно неуклюже. Меня никогда не увлекал политический театр. «Не люблю, когда меня запугивают», — говорит Лиза Лотто. «Вы режиссируете?» «Да». «Что ж, это идеально. Чистолюбивый театральный режиссер, именно тот человек, которого я пригласила бы на обед. Я никак не могла придумать причину, по которой встретилась бы с туберкулезной студенткой-художницей или кем вы там притворяетесь. Вы видели новую постановку «Антигоны»? В театре Дель-Ателье?» Кристобель смеется. «Я давно не бывала в театре». Тогда пойдем, все они говорят. Я здесь, чтобы разузнать о готовности немецкой армии, а не чтобы ходить по театрам. Одно не мешает другому. Мы позволим им забрать наши радости? Я так не думаю, говорит Лизелотта. Она наклоняется, чтобы поднять собачку и засунуть обратно в сумку. Попытаем счастье у Лукаса Картона. Там мне обычно находят столик. Она ведет Кристабель из парка и вокруг площади Согласия, открытой площади с огромным обелиском в центре. большие черно-красные флаги со свастикой свисают с внушительных зданий обрамляющих площадь а в углу стоит дорожный знак с угловатыми указателями на немецком для солдат Зольдаэнкинос золь датан кафе и свежей надписью внизу сур нормманде фронт единственный транспорт перемещающийся по парижу немецкий для французов топлива не осталось «Я хотела вас кое о чем спросить», — говорит Кристабель, пока они идут к ресторану. «Двое из наших людей содержатся во Френе. Их позывные Сидония и Антуан. Если вы могли бы узнать о них что-то, мы были бы очень благодарны». Лиза Лотта кивает. «Где вы остановились?» «В отеле на левом берегу. На бульваре Сен-Жермен есть ресторан, где вы можете оставлять сообщение у Сомелье. Я дам вам его контакты», — говорит Лиз Лотта. Когда они подходят ко входу в Лукас-Картен, из него выходит привлекательный офицер вермахта с девушкой в шелковом платье и туфлях на высоких каблуках. Увидев Лизелотту, он приветствует ее с преувеличенной любезностью, склоняясь, чтобы поцеловать ее руку. Лизелотта говорит по-немецки, «Дорогой Гершуль, ты надеюсь увидеть вас в четверг, как обычно». «Не пропущу ни за что на свете», — отвечает он, затем указывает на Кристабель. «Ваша подруга присоединится к нам?» «Надеюсь», — говорит Лиза Лотто. «Кладин — театральный режиссер. Я рассказывала ей о новой постановке «Антигоны» Ануя. Она ее еще не видела». «Тогда вы должны позволить мне добыть вам билеты с охотой», — говорит немец. «Это завораживающий спектакль». «Ах, но Кладин считает аморальным посещать театр во время войны», — под дразнивающим тоном говорит Лиза Лотта. Кристобель замечает, что ее немецкий быстрее и свободнее, чем французский. Офицер улыбается Кристабель и говорит на старательном французском. «Древние греки верили, что долг гражданина — посещать театр. Я согласен. Я куплю вам обеим билеты». «Вы слишком добры», — говорит Лизелота, и он кланяется, прежде чем увести свою компаньонку. «Я не могу принять от него билеты в театр», — говорит Кристобель, когда они входят в ресторан. Элегантные интерьеры украшены деревянными панелями и изогнутыми зеркалами в стиле арнуво. В последних отражаются модно одетые французы и нацисты, в форме которых обслуживают официанты в белых пиджаках. Женщины проходят к столику у окна. «Можете и пойдете», — говорит Лиза Лот, ставя свою собачку под столик. «Мы должны взять от него все, что можем. В конце концов, оно ему не принадлежит, не так ли?» Ничего из того, что у них есть, ему не принадлежит. Я бы хотела купить вам несколько нарядов и послать к своему парикмахеру. Не думаю, что приму в качестве ответа отказ». Лизлотта заказывает бутылку шампанского, затем выглядывает из окна на проезжающих мимо на велосипедах французских женщин в солнечных очках с белой оправой и красной помадой на губах, с волосами, высоко уложенными спереди или спрятанными под тюрбанами из яркой ткани, крутящих педали в туфлях на танкетке и юбках, разбивающихся высоко, как флаги, на бульваре Мальзерба. «Посмотрите на этих великолепных девочек», — говорит Лиза — «такая выдержка». Следующие несколько недель Кристабель регулярно делает вылазки на собственном велосипеде. Его она крадет у магазина, оставив взамен записку с извинениями и пачку денег, поскольку велосипед в оккупированном Париже стоит почти столько же, сколько машина. чтобы проехаться по городу и его окраинам и украдкой разведать местоположение немецкой армии. Она определяет здания, где расквартированы подразделения, и проходится по ближайшим барам и кафе, осторожно пробуя обзавестись контактами, которые могут рассказать ей больше о численности сил. Любую полезную информацию, которую она получает, она сообщает Лизе Лотте, чтобы передать американцам. Кристабель становится докой в искусстве задавания нейтральных вопросов, которые могут привести ее к людям, готовым говорить. Она обнаруживает, что пить на людях полезно, так создается впечатление человека, забывшего о предосторожностях. Пьяная сплетница раздражает, но не вызывает подозрений, ведь многие решили пропить войну. Дешевый бренди на пустой желудок еще и притупляет чувства. Даже дядя Уиллоуби, который говорил о войне как о величайшем приключении, едва ли показывался без бокала в руке. И теперь она понимает почему. Ее предыдущие миссии во Франции привили ей повышенное чувство самопознания. Но теперь оно будто расслоилось надвое. Есть работа, которую она делает для американцев, тогда как другая часть нее постоянно прочесывает город в поисках Дигби. Это не противоречит ее миссии. Но это не ее миссия, отчего у нее немного смешанные чувства, будто она радио, переключающееся между станциями. Она устанавливает себе лимит на два бокала в день, стремясь не терять фокуса. Остальное время она играет. Ее грязный рюкзак сменила аккуратная сумка, и она одета в наряд, предоставленный лизы Лоттой. Летнее платье в бело-голубую клетку. Оксфордские броги с деревянными подошвами, которые, как все парижанки, она носит с носками до лодыжек. Аккуратные подстриженные теперь темные волосы подвязаны подходящим к платью шарфом, а на носу красуются солнечные очки, в Париже июль жаркий и золотой. Местные усеивают берега сены, спускаясь по каменным ступеням, что ведут от города к реке, где они лежат на нагретых солнцем набережных под рядами высоких деревьев. Время в Париже кажется замершим, население будто в подвешенном состоянии. Новости о продвижении союзников добыть тяжело, потому что ни BBC, ни немцы не дают подробностей. А электричество отключают так часто, что сложно найти работающее радио. Иногда ветер приносит темный дым с самой Нормандии раздувает по городу, скрывая солнце над загорающими как огромное видимое предзнаменование, но чего никто не знает. Город, остановившиеся часы, кастрюля под присмотром. У магазинов очереди, ряды женщин, прислонившихся к стенам, обмахивающих себя в жару. Еда, всегда бывшая в дефиците, теперь едва ли доступна, и в витринах магазинов появляются списки со всеми теми вещами, которых больше нет. Указатели и плакаты в избытке, объявления о комендантском часе, объявления о смертных казнях и кричащие афиши «Руж», Красные плакаты с изображениями схваченных «Резистан». Парижане останавливаются, смотрят, беседуют тихими голосами. Кристабель ведет велосипед мимо, просматривая фотографии. Покрытые синяками, неотрывно глядящие лица. Ходят слухи, что нацисты спрятали динамит под каждым мостом в Париже. Ходят слухи, что кто-то пытался взорвать самого Гитлера. У дверей всех отелей, куда ходят немцы, появляются охранники. Улицы огорожены военным транспортом, бессистемно проходят демонстрации, французы впервые за годы маршируют на день взятия Бастилии, немцы проводят полки парадом по главным улицам, но это ни к чему не приводит. В основном тихо, так тихо, что когда немецкий танк грохочет по городу, его слышно за несколько улиц, механический монстр, поворачивающий свою башню с апатичной медлительностью, указывая пушкой на разные здания. На банк, на универмаг, на квартиру второго этажа, где на балконе держит куриц. Будто ребенок говорит, я доберусь до тебя и тебя, и тебя. Кристобель проезжает мимо него, стоящего посреди обрамленного деревьями бульвара, безразличным металлическим памятником. Владельцы ресторанов выходят к дверям посмотреть, затем возвращаются внутрь протирать столы. Она продолжает крутить педали, пока не находит место, откуда видно возвышающуюся вдали громаду тюрьмы Френе. Мрачный ряд каменных зданий для заключения за оградой, над которой нависает сторожевая вышка. Она разглядывает ряды зарешоченных окон и представляет тех, кто за ними. Молодых повстанцев, как сын Эдуарда и Ванды, схваченных агентов, как Антуан и Сидония. Тюрьма, полная храбрецов. Она размышляет, что сделают с ними немцы, когда появятся союзники. «Я», — думает она. «Я здесь». Затем она разворачивается и едет обратно в Париж.